Глава шестнадцать. «Перс судьбы». Викторша затаила дыхание. «По-моему, дружи, ты паникуешь», — произнес басовитый голос. «Да говорю же тебе, нет. Точно она таскается за мной. А может, это кралечка к тебе неравнодушно? А, Клопик?» «Ничего себе, Клопик, чуть не два метра роста», — подумала Виктоша. «Шутки шутками, а действует она профессионально. Павку с толку сбила, будь тяна». «Говоришь, ей лет семнадцать? Не больше, а то и меньше». «Полагаешь, менты и анчауслугами юниц пользуются?» «Сомнительно что-то», — мягко пророкотал собеседник Клопика. «Священник он, что ли?» — мелькнуло в голове у Виктоши. Впрочем, как говорят священники, она знала разве что по фильмам. Но более интересного разговора еще и в жизни не слышала. Ведь они говорили о ней. «Менты?» — захохотал хлопик. «Подумаешь, большое дело менты!» «Нет, тут, по моим соображениям, все куда хуже». «То есть?» «Объясни, мил человек».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 э да тут дверь открыта, а мы с тобой такие разговоры ведем!» От ужаса у Виктоши встали волосы дыбом, и по спине потек холодный пот. Сейчас он выглянет, увидит ее. Она вжалась в стену. Клопика в самом деле выснул нос, но Виктошу не увидела, захлопнул дверь. Замок щелкнул. Виктоша вознеможение сползла на пол. «Какой кошмар!» Но тут же ее словно пружины подбросило, она кинулась вон из подъезда и забилась за гараж ракушку.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 «До свидания, девушка!» Муська, элегантно подобрав пальто, перепрыгнула через лужу. «Ну даёт!» — восхитилась Виктоша, пробираясь к подворотне. «Я всегда считала, что Муська ни рыба, ни мясо, а она лучше помощницы не найти!» Муська, между тем, вышла со двора и нетерпеливо посмотрела на часы. «Куда эта Виктоша запропастилась? Подъезда её не было. Ой, а вдруг её поймали! Что тогда делать? Подожду полчаса, и пойду в милицию!»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 Да ну, у тебя просто совпадение, ничего больше. И где ты этой чепухи набралась? Знак свыше, судьбы? Это совсем не чепуха. Ты как хочешь, а я пойду к театру. И что, спрашивается, ты там будешь делать? Ты ведь их даже в лицо не знаешь. Ты мне его опишешь, этого клопика? Да я уже и так знаю, он длинный, под два метра, тощий. Думаешь, там много таких будет? А вдруг сегодня в театр придет сборная по баскетболу? Засмеялась Виктоша. Скажу уж, лучше тебе в театр пойти, охота. «Вообще-то я бы не против». «Значит, говоришь, перст судьбы?» Вдруг озорно блеснула глазами Виктоша. «По-моему, да». «Хорошо». Виктоша быстро набрала номер. «Ты кому звонишь?» «Маме, на работу». «Мам, мамочка, извини, ты эти билеты еще никуда не пристроила?» «Нет? Отлично. Муська меня уговорила пойти». «Хорошо, буду ждать. Пока, мамуль». «С чего это ты передумала?» Удивленно вскинула брови Муся. «Да так пигмалиона давно посмотреть охота».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 Все прошло благополучно. Мама выскочила из машины, сунула дочке билеты, кивнула Муське и убежала. «А почему тебя в школе Викой зовут, а дома виктоши удивилась Мусь. «Виктоша – это слишком по-домашнему. Я все равно буду тебя Викой звать, привыкла уже». «Да зови, как хочешь», – милостиво согласилась Виктоша. «Ты их не видишь?» «Пока нет». Девушки вошли в театр, разделись. Виктоша тщательно взбила красноватую копну волос. Она ужасно нравилась себе.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 «Нет, все-таки Яковлева бесподобная», — восхищалась Муська. «Да, она хорошо играет, но все же Одри Хэгборн лучше». «Это кто? Артистка такая американская, бабушкином детстве была. Умереть не встать». «А причем тут она? Фильм такой был знаменитый, мюзикл по Бегмалиону. Моя прекрасная леди». «Я танцевать хочу, я танцевать хочу», — тихонько напела Муська. «Этот? И именно».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 — размышляла Виктоша, а Муська, здорово напугана, то и дело сжимала Виктошины пальцы. «Какая она хорошая, добрая надежная!» — подумала Виктоша, благодарно глядя на новоиспеченную подругу. Уже подъезжая к Муськиному дому, девочки еще раз оглянулись. Белой восьмерки не было видно. Неужели Клопик отстал? Они радостно переклянулись.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 Но тихо уйти, она все-таки боялась. Мусенька, деточка, у тети Зины муж попал под машину. Ой, мама, он жив? Ничего не знаю. Она только сказала, что он попал под машину и попросила скорее приехать. Погоди, мам, может, он еще оделся легким испугом. Ты так думаешь? С надеждой спросила Майя Дмитриевна. Уверена, очень твердо ответила Мусе. И мама ее вдруг затихла. Ох, а что это за девочка? Казалось, она только сейчас приметила Виктошу.